Часть первая Глава первая Тонкие спицы полуденного солнца Настырно пробивались сквозь листву Создавая композицию, достойную кисти Шишкина Увы, в этой реальности такого художника не было Впрочем, хватало других, не менее талантливых Мерно покачиваясь в седле, Я смотрел вокруг, наслаждаясь чистым воздухом, теплыми лучами, скользившими по моему лицу, и лесным многоголосием. Особенно старался какой-то соловей, изливая душу на высоких тонах. Конец апреля в окрестностях Топинска радовал практически летней погодкой, несмотря на то, что находимся мы в самой, что ни на есть, суровой Сибири. В Тобольске, под губернским подчинением которого состоит этот уездный город, по ночам еще подмораживает, а здесь уже зазеленели листья. Весна возле стылой топи уже набрала полную силу, хотя, судя по названию, все должно быть совсем иначе. Но таковы уж парадоксы и чудеса, связанные с этим местом силы, и на погоде они не заканчивались. Особенно для меня, человека, родившегося в конце 20 века с совсем другой реальности. Местный аналог середины 18-го столетия, да еще и густо приправленный мистикой, магией и прикладной алхимией, оказался, мягко говоря, сюрпризом. Но человек – удивительное существо, способное привыкнуть и адаптироваться практически к любым условиям. Я сумел взять себя в руки и влиться в эту реальность. У меня даже появились друзья, причем не только обычные люди, но и оборотни с вампирами. Да что уж там. Среди близких знакомцев затесался самый настоящий маньяк, со своим отношением к которому я до сих пор так и не определился. Удалось даже свыкнуться с новыми возможностями, доставшимися мне после попадания в тело Игната Дармидонтовича Силаева. А был новоиспеченный коллежский секретарь Силаев немного много ни мало а полицейским видаком, то есть человеком, который, используя магические руны татуировки на своем теле, способен в трансе наблюдать то, что произошло в момент убийства, даже спустя сутки после преступления. До недавнего времени в суде эти свидетельства принимались без особых проблем и вещественных доказательств. Почему до недавнего времени? Да потому что после позапрошлогоднего указа императора предоставленная видокум информация уже не является неопровержимым доказательством, а принимается как простые свидетельские показания. Почему? Причиной тому стал начальник особой новгородской школы, в которой выращивали специалистов, способных поднять торжество правосудия на небывалый уровень. Он же превратил школу в секту убийц, дискриминировал не только себя, но и всех видаков, покинувших альмаматор еще до свершившегося безобразия. Там вообще была мерзкая история, в которой по самую пятую точку увяз сыночек императора. Сына император наказал, А вот сердобольная мамаша чокнутого принца затаила на меня злобу. Именно из-за мстительности ее императорского величества, чтоб ей кикимра досталась в невестке, я сейчас и еду на коне в гражданском костюме. Нет, в седло я забрался по собственной воле, а вот форму титулярного советника у меня отобрали, чтобы угодить этой венценосной стерве. О том, что время от времени меня посещают наемные убийцы, вообще умолчу. Воспоминания об императрице испортили настроение, и я нападал пятками по бокам кобылки, желая ускорить движение. Лошадь недоуменно всхрапнула. «Извини, дорогая», — похлопал я ее по шее. «Ваше благородие», — напрягся посланный за мной городовой. В седле он держался намного лучше меня, явно бывший кавалерист. «Все нормально», — даниил отмахнулся я, гася внутреннее раздражение. «Да уж, только благородие» до да высокоблагородия не дотянул, хотя и должны были дать при выходе в отставку коллежского асессора, который как раз и есть то самое высокоблагородие. И не то, чтобы мне так уж важны все эти титулования, но все, что связано с той кампанией по дискриминации после дела с сосудами жизни, вызывало глухое раздражение. Впрочем, грех жаловаться. Судья, мэр и многие другие видные жители Топинска Не дали опустить меня на дно общества, несмотря на реальную опасность вызвать недовольство самой императрицы. В Топинске вообще живет народ не из трусливых. Мало того, что сибиряки, так еще и обретающиеся под боком стылой топи. Долго еще, спросил я у городового, больше чтобы отвлечься от надоедливых воспоминаний. Да уже почти приехали, ваше благородие. Так оно и оказалось. Небольшая и очень живописная полянка должна была навевать пасторальные мысли. Увы, впечатление портило наличие на ней полудюжины полицейских во главе с моим старым другом Лешей. Еще тут находился какой-то неопрятный мужик, маявшийся у самого края полянки. Он держал под усцы такую же неприметную и неказистую лошадку, терявшуюся на фоне полицейских скакунов. После моего возвращения из убийственного турне по Владимиру, Новгороду и Москве в полиции разразилась карьерная буря. «Наш полицмейстер?» уволивший меня в угоду московским властям, после ядовитого и толстого намека членов Топинского сигарного клуба подал в отставку. Вместе с моей должностью городского ведока в небытие улетел и особый отдел канцелярии генерал-губернатора Западной Сибири по присмотру за добычей и распространением дурманящих зелий. Так что Дмитрий Иванович Бренников, некоторое время прослуживший в этом отделе моим помощником, вернулся в полицию, причем сразу на должность исполняющего обязанности полицмейстера, при этом проскочив в табели о рангах до уровня надворного советника. Вот так получилось, что для московских властей я весь в опале и загоне, а на самом деле живу себе практически безбедно. Что же касается Лехи, то после всех пертурбаций он стал полноценным уездным следователем и получил вожделенный чин коллежского секретаря. «Приветствую вас, Алексей Карлович!» — церемонно поздоровался я, что делал всегда, когда рядом находились подчиненные новоиспеченного следователя. «Простите за срочный вызов, Игнат Дромидонтович!» — слишком уж преувеличенно заботливо обратился ко мне друг. «Надеюсь, поездка в Седле не показалась вам слишком утомительной. Вот зря он меня подначивает. Сейчас ляпну что-нибудь при подчиненных, потом дуться будет». Это Лёха так намекает на мое пристрастие к паромобилям и не самое нежное отношение к лошадям. Но так уж получилось, что к этой заимке вела лишь узкая тропинка в густом лесу, по которой паромобиль не проедет. Пришлось трястись в седле. Впрочем, прогулка вышла на удивление приятной, да и лошадка оказалась тихой. «Не дождётесь», — глубоко уважаемый Алексей Карлович, — с ехидной улыбкой ответил я. «Что тут у нас?» Лёш намёк понял и тут же посерьёзнел. «Убийство. Кто-то подрал шатунов, причем прямо в землянке». «Как узнали?» — глушь ведь дремучая, — спросил я, осматриваясь. На полянке, кроме сооружения, очень напоминавшего домик хоббита, имелась только пара навесов для сушки трав, а за пределами ее — вековой лес, без признаков другого жилья на пару километров. «Тут неподалеку деревенька Бирюков», — пояснил следователь. «Шатуны сговорились с ними насчет подвоза продуктов». Вон тот мужик с утреца привез картошку да хлеб с молоком и застал здесь всю эту красоту. Покосившись на землянку, Леша судорожно сглотнул. Я же посмотрел на свидетеля. В ответ тот лишь еще больше насупился и натянул картуз на глаза. Впрочем, подозревать его в чем-то было рановато. Бирюки вообще народ нелюдимый. Живут в опасной близости от топи, выращивают магические травки, на чем неплохо зарабатывают но платят в Топи за сытую жизнь почти наравне с шатунами. В пользу непричастности свидетеля говорило и то, что он, увидев последствия смертоубийства, все же решился съездить в Топинск и привести полицию. «Я только краем глаза глянул, да и то дурно стало», справившись с приступом тошноты, продолжил следователь. «Да представить страшно, какая тварь могла выползти из Топи». «Не факт», — хмыкнул я, осматривая вход в большую полуземлянку, действительно чем-то напоминающую жилище хоббита. «Шатуны любят делать такие убежища с небольшим насыпным холмом. Многие еще и высаживают сверху что-то наподобие газона. У меня имелись обоснованные сомнения насчет гостя из глубин с тылой Топи. И хорошо бы они подтвердились. Бывал я однажды в сердце Топи. Ни одного монстра, к счастью, не встретил» но даже их зыбкие тени и голоса навевали неподдельный ужас. В общем, внешний вид землянки пока не подтверждал ни версию о монстре из глубин места силы, ни то что здесь побывал простой мишка, пусть и в местной увеличенной версии. Любой зверь, добираясь до жертвы, разворотил бы здесь все похлеще бульдозера, а мы имеем всего лишь вывороченную тяжелую дверь. К тому же такое впечатление, что выламывали ее изнутри, Словно убийца не врывался в землянку, а наоборот, на пролом пытался покинуть ее. Впрочем, какой смысл гадать, если через пару минут мне предстоит убедиться во всем воочию? За последние годы мне довелось повидать всякого, но профессиональной флегмы опытного патолога-анатома я так и не приобрел. Вид разодранных тел, зальтых кровью стен и разбросанных повсеместно внутренностей — Вызвал легкий приступ тошноты. А уж запах тут стоял такой, что никакими словами не передать. Лех полез следом за мной, явно чтобы показать подчиненным свою крутость, но сделал это зря. За спиной послышался торопливый топот, а затем выразительные звуки блевания. Теперь будет корить себя за глупый поступок, хотя я уверен, что полицейские отнесутся к данному казусу вполне нормально. Наверняка те, кто явился сюда по вызову, проделали аналогичные действия в таком же порядке. Ну а я лишь достал из сумки свою новую задумку – респиратор с дополнительной пропиткой душистыми травами. Таскать с собой противогаз было очень неудобно, а на месте преступления, помимо вполне естественных для таких ситуаций запахов, бывают и токсичные сюрпризы. О моих талантах преступники знали не так уж мало и порой прибегали к радикальным методам – пытаясь помешать мне войти в транс. Они плохо здесь устроились, шатуны. Обширная полуземлянка площадью квадратов тридцать. Часть пространства съедала русская печь. В яркий день даже небольшого размера окно, находившееся над дверью, пропускало достаточно света, чтобы не пришлось зажигать фонарь. Но гуглы ночного видения я все же надел. Опыт в таких делах у меня большой. Благодаря этому самому опыту и тренировкам мне уже не приходилось копировать японских самураев на чайных церемониях, дабы принять более устойчивую позу. Так что становиться коленями в подсохшую кровь нет никакой нужды. Я просто отошел в угол возле входа, выпрямился и глубоко вдохнул пропитанный травянистым запахом в воздух. Ароматы гниения тоже ощущались, но не столь остро, чтобы сбить меня с концентрации». «Любое убийство оставляет на ткани мироздания отчетливый след, своеобразный шрам, который видок способен увидеть в течение суток. Благодаря расторопности Бирюка, до да истечения этих самых суток еще далеко. Сконцентрировавшись, я постарался войти в транс, используя усиливающий мой дар руны татуировки. Заглянуть в прошлое у меня, конечно же, не получится», А вот увидеть отпечаток тех событий, пока что не растворившейся в реальности, я вполне способен. Когда открыл глаза, то увидел уже совсем другую картинку. Звука, как всегда, не было, зато имелся шанс уловить эмоции как жертв, так и убийцы. Но это как пойдет. Теперь освещение шло не от окна, а от лампы на столе. Распотрошенные тела в трансе выглядели целыми и даже живыми. Два шатуна сидели у стола и внимательно осматривали нечто, лежащее на столешнице. Я остро ощутил чужой восторг, который вызывал в шатунах таинственный предмет. А еще они явно предвкушали что-то очень приятное в ближайшем будущем. Затем в одном из шатунов, в том, что меньше ростом, но с более резкими эмоциями, мелькнуло раздражение, и было оно направлено на третий персонаж — худощавого паренька лет шестнадцати, наблюдавшего за старшими товарищами, сидя на лавке у стены. А вот в нем ни восторга, ни предвкушения не было и следа. Зато душу парня разрывало беспокойство. То, что я смог ощутить эмоции всех трех действующих лиц, означало, что передо мной либо три будущих покойника, либо две жертвы и убийца». В общем, в разрыве ткани мироздания тем или иным образом участвовала вся троица. Сейчас либо появится убийца, либо явно теряющийся на фоне более мощных сотоварищей юноша каким-то чудесным образом угробит напарников. И, кажется, я догадываюсь, каким именно. Наконец, раздражение невысокого и более резкого шатуна превысило определенный уровень, и он что-то сказал пареньку. Тот вскочил с лавки и с пылом ответил, ткнув пальцем в сторону предмета на столе. Невысокий не стал продолжать спор и внезапно с потрясающей скоростью выхватил из поясных ножен столь любимый шатунами нож-тесак и метнул его в парня. Юноша дернулся в попытке увернуться, но помогло слабо. Клинок вместо груди врезался в плечо. Сильный удар отбросил юного добытчика обратно на лавку, затем бедолага скатился на пол». Метатель Тесаков перевел взгляд на своего напарника и сказал ему что-то резкое. Второй Шатун удрученно вздохнул. В его эмоциях не было злости к пострадавшему пареньку, но хватало жадности и страха перед явно опасным подельником. Вздохнув еще раз, Шатун встал с лавки и, вытащив из ножен свой полутесак, нехотя направился к раненому. «Даже если бы я не мог ощущать его эмоции», Намерения мужчины сомнений не вызывали ни у меня, ни у паренька. А вот дальнейшее стало сюрпризом для всех участников разыгрывающейся трагедии. От парня повеяло мощнейшим страхом, болью и почему-то удивлением. То, что произошло дальше, я уже видел, причем не один раз. Как там объяснял мне профессор Нартов... Временный переход накопленной телом энергии в псевдоплоть. Часть псевдоплоти нарастает на тело, создавая как бы живую маску и шерсть. Часть проявляется внутри, серьезно усиливая мышцы, а также способствуя быстрому заживлению ран. Вот именно это сейчас и происходило. Паренек превращался в волколака, антропоморфное существо с головой волка и когтистыми лапами, Судя по всему, это у него впервые в жизни. Не самые идеальные условия для инициации, но лучше так, чем позволить зарезать себя как поросенка. Добить парня не успели. Обращение прошло очень быстро, пусть и болезненно для подранка. Но и шатуны опешили настолько, что не успели вмешаться в процесс. А потом было поздно. Новообращенный волколак полностью слетел с нарезки и отдался звериным инстинктам, а они сработали как положено. Оборотень сорвался с места и вгрызся в глотку противника клыками. Они, пусть и псевдоплоть, но от этого не мягче тех, которыми обладают обычные волки. Тактика так себе, это я помню еще по рассказам моего друга Евсея. Он вообще предпочитал бить когтями, а не совать в пасть, что не попадя. Пенять волколаку не стоит, опыта у того ровно пара секунд бытия в новом статусе. Впрочем, хватило и инстинктов. Шатун умер практически без сопротивления. Скорее всего, из-за удивления и шока. Так-то они ребята тертые, что и подтвердил инициатор убийства молодого напарника. Не успел Волкалак отбросить от себя труп, как его откинуло назад от удара пули. Шатун оказался очень быстрым стрелком и вполне мог бы выйти из этой схватки победителем, но в барабане у него были свинцовые пули, а для Волкалака с хорошим запасом энергии они что слону дробина. Раны на не затягивались очень быстро, а боль и звериная ярость лишь ускорили его движение. Через пару секунд все было кончено. Обезумевший от боли зверь, в котором не осталось ничего человеческого, в ярости драл труп своего обидчика. А шметки летели во все стороны. Это зрелище так завораживало, что я едва не упустил подходящий момент. Движением подсекающего рыбу рыбака, за которое меня наградили прозвищем «ловец», Я набросил связующую нить на убийцу и почти сразу вывалился в реальность. Призрачная нить натянулась до предела, но не порвалась, а это значит, что убийца ушел не так уж далеко, что самое неприятное, за ним придется идти к центру топи. Выбравшись наружу, я стянул с себя респиратор и с наслаждением вдохнул ароматный лесной воздух. «Ну что там?» — с нетерпением спросил Леша. «Какой-то монстр?» Нет, ответил я, разборки между шатунами. Один из них оказался волкалаком. Вот уж не было печали, погрустнел юный следователь. И я его вполне понимал. Поработая здесь в тваристопе, мы бы просто закопали трупы и отправились в оси. а вот за волкалаком придется идти. Причем, если я сумел активировать путеводную нить, то выдвигаться нужно прямо сейчас, не дожидаясь подкрепления. А ведь полицейские в лесу. Чувствовали себя так же, как бирюки в элитных кварталах Топинска. Связь установил? Словно услышав мои мысли, с надеждой спросил Леша. Да, огорчил я друга, но меня волновало кое-что другое. Ситуация не самая стандартная. Шатуны получили свое профессиональное прозвище из-за особого образа жизни. Полулегальные добытчики магических растений и частей тел, измененных местом силы животных. Ходили в стылую топь в основном зимой, когда там было не так опасно. Летом в те места сунуться мог только самоубийца. Шатуны обычно проводили межсезонье в Топинске, осложняя горожанам жизнь своими выходками, и все же хватало тех, кто отсиживался на таких вот заимках, уподобляясь бирюкам. Но так они могли лишь снизить затраты на летнее безделье, а не надеяться на серьезный заработок. Тогда что же такого ценного не поделили эти ребятки? Находясь в трансе, лежащий на столе предмет рассмотреть я не сумел, а сейчас его там уже не было. «По коням!» — скомандовал Лёша, пока я раздумывал. Этот приказ касался и меня, а вот Бирюк попытался тихонько ретироваться, но и его привлекли к вылазке в сторону топи. Происходящее не нравилось практически всем участникам, но уложение о полицейской службе не оставляло пространства для маневра. Конечно, я мог бы сказать, что связь не установил, но, если честно, поддался азарту и любопытству. Очень уж хотелось узнать, из-за чего разгорелась вся эта кровавая вакханалия. Да и парня было жаль. Оборотня я не боялся. После вспышки инициации энергии у него все равно не осталось, и максимум, на что способен Волколак, так это на частичную трансформацию. К тому же я собирался обойтись вообще без конфронтации. Напрягало другое... По пути мы могли наткнуться на лешего, или, не дай бог, мавку. Со свободными энергентами у меня отношения вроде неплохие, благодаря рунным татуировкам от языческого жреца. К тому же есть кое-что в запасе, чем можно неприятно удивить особо злобного духа. Проблема в другом. Мне вряд ли удастся прикрыть Лешу и его подчиненных. «Алексей Карлович, вы надели амулет, который я вам подарил?» Тихо поинтересовался я уедущего рядом следователя. По поджатым губам товарища стало понятно, что амулет он оставил дома, словно школьник, честное слово. Маменька заругала. Вот теперь я разозлился и больше не щадил чувств молодого следователя. Хельга Франсовна, женщина во всех смыслах положительная, но набожность, перешедшая в православие лютеранки, иногда утомляла, и тот факт, что сын уже женатый человек — не ограничивал ее яростную опеку над кровиночкой. «Ох, грехи мои тяжкие! Держи! Но это не подарок, а на время!» Продолжил я односторонний разговор и снял с шеи свой защитный амулет, отпугивающий духов и защищающий от морока. «Не скажу, что это панацея. Свободные энергенты, в простонародье именуемые духами, рядом с таким амулетом чувствуют себя неуютно» но если сильно разозляться, то нападут, и никакая весюлька им не помеха». Такие штуки по моей просьбе воял Зарян Аристархович Белецкий. «Очень колоритная личность. Берюк, шатун и ведун в одном флаконе. А может и колдун, но разве ж он признается?» Лёша не стал отпираться и надел амулет под улыбки полицейских, которые они все же старательно прятали. Их веселье свидетельствовало о том, что не раз битые жизнью дядьки про амулеты не забыли. А про Бирюка и говорить нечего. Все, кто живет на краю топи, обереги даже в бане не снимают. К счастью, мои опасения оказались беспочвенными. До места, где спрятался новоиспеченный волколак, добрались минут за двадцать без малейших проблем. Когда я почувствовал, как нить резко отклонилась... Мы как раз пробирались сквозь Малинник, которым густо порос склон небольшого холма. Пришлось огибать этот холм, пока не обнаружили тропинку, что вела к небольшой пещерке, больше похожей на нору крупного зверя. Чтобы найти ее, пришлось прибегнуть к помощи Бирюка. Он попытался было юлить, но Леша, уже вошедший в роль облеченного властью государева-человека, прикрикнул, и лесовик решил не кочевряжиться. Городовые потащили из Кабур револьверы, но я остановил их жестом и повернулся к берегу. «Знаешь, как звали молодого парня из компании Штунов?» «Не», — мотнул головой бородач. «Пахома с Еремеем знал, а Малец появился недавно». «Ладно», — вздохнул я и начал пробираться к входу в пещерку. По тропке ходили очень редко, так что кусты разрослись. Как только сквозь заросли показался зев норы, из его темного нутра послышался утробный рык. «Игнат?» – обеспокоенно окликнул меня Лёша. «Спокойно», – ответил я и добавил больше для волколака, чем для полицейских. «Не вздумайте стрелять! Спрячьте револьверы в кобуры!» Затем обратился уже непосредственно к спрятавшемуся в норе бедолаге. «Эй, парень, только не делай глупостей! Я знаю, что ты ни в чём не виноват! Я видок! Меня зовут Игнат Дармидонтович Силаев! Слышал о таком?» через бесконечно долгие десять секунд ответил хриплый голос ну если может членораздельно говорить то трансформация минимальна либо вообще отсутствует мой старый друг казак евсей мог общаться даже при полном перевоплощении но для этого нужен солидный опыт это хорошо мое слово крепкое я обещаю что на каторгу ты не пойдешь слышишь меня да как заводная игрушка, ответил волколак. Хрипотцы в его голосе стало еще меньше. А затем он выбрался наружу. Да уж, потрепала парня. Выглядел так, словно его пропустили через мясорубку. Одежда изорвана, весь в грязи и крови, да и царапин хватало. Они явно остались после путешествия через кусты, и с этими повреждениями кожи частичная трансформация не справилась, энергии маловато. Но это еще не значит, что стоит расслабляться. Иногда не способны подкинуть неприятный сюрприз. Хотя пока все шло нормально. Кивнув парню, я, стараясь не поворачиваться к нему спиной, бочком выбрался на свободное пространство, где меня ждали полицейские. А вот это явный прокол. Все-таки расслабился Кикимру мне в тещи. То, что транс давал возможность ощутить эмоции жертв и убийц, а временами и позволял заглянуть в их память, еще не делало меня менталистом, и предугадать действия полицейских я никак не мог, хотя и должен был просчитать их. Мое появление на полянке было встречено наведенными стволами револьверов, причем всех, включая тот, что принадлежал Леше. Мало того, в левой руке одного из городовых звенели массивные кандалы. «Не прикрикнуть на страдающих паранойи полицейских, не успокоить парня я не успел», За спиной раздалось злобное рычание «Да чтоб вас всех!» Выбора не было. Пришлось запускать рунные цепочки крыльев Симаргла, нанесенные на мои плечи до самых локтей. Плохо то, что после ритуала освидетельствования нужен перерыв хотя бы в пару часов, чтобы активировать другую цепочку рун. Но выбора все равно нет. Мир привычно превратился в тягучий кисель. Я крутнулся на месте так, словно делал это в толще воды, затем шагнул к парню, который буквально кусками обрастал шерстью. От удара лапы, на которой успело отрасти только три когтя, увернулся без особых проблем. Больше беспокоился, чтобы не переборщить с ответным ударом. Тычок кулаком в висок заставил волколака лишь чуть качнуть головой и подогнуть ноги, Но я все равно отступил в сторону и замер. Вселенная вокруг меня резко ускорилась. Волкалак безвольной куклой повалился на траву. Я быстро проверил пульс у него на шее, а уже затем повернулся к полицейским. Судя по их глазам, выражение моей физиономии ничего хорошего не предвещало. «Что, бродяги, совсем расслабились? Думаете, если погнали меня из полиции, то на мое слово можно наплевать?» «Игнат!» промямлил побледневший Лёша, но договорить я ему не дал. «С вас, любезнейший Алексей Карлович, особый спрос. Вы здесь старший, и любая оплошность подчиненных это ваша вина, тем более, если вы и сами поддались панике». Выплеснув на окружающих откат от приступа страха, я устало вздохнул. «Вообще-то сам виноват. Нужно было подумать о том, как на городовых повлияет вид растерзанных шатунов». «Мне за последние годы довелось повидать такое, что не всякий упырь увидит, а они, пусть и живут под боком устылый топик, подобным зрелищам не очень-то привычны». «Ладно, хорошо то, что хорошо кончается», — еще раз вздохнув, смирился я. «Давайте сюда кандалы». Волкалака я начал приводить в чувство, только когда его руки сковали наручи, которые толстой и короткой цепью соединялись с широким поясом. В такой-то сбруе не очень повоюешь. Парень выглядел неважно. Трансформация на остатках энергии не прошла без последствий. Псевдоплоть, которая наросла под кожей, после распада воспалила и деформировала ткани, так что лицо бедолаги сейчас выглядело как у уродца из паноптикума. Но это не смертельно. Подкупит селенок, и после полного обращения все встанет на место. Придя в себя, юный волколак наградил меня таким взглядом, что, будь он колдуном, мог бы и убить своей ненавистью. «Не надо на меня так зыркать. Все хороши, и ты в том числе. Я тебе слово дал? Так чего ж ты кидаешься?» Нравоучительно высказался я в ответ на молчаливые претензии, затем добавил, отвечая на еще один немой укор. Да, они схватились за оружие, но это и не удивительно. Когда пойдем обратно, если захочешь, покажу, что ты там наворотил, а точнее накромсал. Судя по дернувшемуся лицу, возвращаться в землянку парень категорически не хотел. Ну, если закончил дуц, тогда вставай и пойдем. Кандалы придется оставить. Парень-то у нас нервный и горячий, так что не обессудь. Все мои обещания остаются в силе. Закончив разбор полетов, я еще раз внимательно осмотрел отводящих взгляды полицейских. Затем, подумав, все же добавил вслух. «Смотрите у меня, ковбои! Кикимру вам в любовнице". Народ немного успокоился, и мы наконец-то смогли отправиться в обратный путь. Скованный волколак пошел пешком, но я запретил привязывать его веревкой к лошади. Когда вернулись на поляну с землянкой, Леша быстро составил отчет и передал мне его на подпись. Теперь уже не нужно заверять документ печатью видака, Я просто подписался в качестве обычного свидетеля. Юный следователь решил было приказать забрать тела с собой, но я высказался против. Нам только не хватало идти по лесу с двумя мешками, от которых за версту разит кровью и разложением. Так что просто завалили вход остатками навеса. Завтра сюда прибудут люди старшины шатунов и сделают все, как полагается по их обычаям. Несмотря на то, что лошадка мне досталась действительно кроткая, показавшийся между деревьями серебристый парамобиль-кабриолет вызвал приступ радости. Но не лошадник я. Да и не кошатник, хотя в моем доме и живет кот, но там отдельная история, и она совсем не о любителе зверей и его питомцы. На водительском месте майлс от безделья мой воспитанник Осип по прозвищу Чиш. Правда, теперь на мелкую птичку он был похож меньше всего. За два года вытянулся, да так, что скоро догонит меня. Парню почти пятнадцать. При всей юношеской худобе, благодаря тренировкам, он выглядел неплохо, и соседские девчонки уже заглядывались. Да, не красавец, но смазливый, к тому же спортивный, подтянутый и в недешевой одежке, стилизованной под казачью форму. Главного убора по случаю теплой погоды он не носил, что подростку вполне простительно. Я и сам любил полувоенную одежду но в городе на меня косились, так что чаще приходилось напяливать не очень-то удобный костюм. Хорошо хоть обошлось без популярного здесь котелка, я привнес в этот мир хорошо знакомую с детства шляпу Федору. «О, да вы командир с уловом!» — радостно заявил Чиш, на что наш пленник оскалился, но просто как рассерженный человек, а не волколак. В сочетании с последствиями экстремальной трансформации выглядело это не угрожающе, а неприятно и жутковато. До города еще далеко, так что никто не удивился, когда я предложил подвести Волкалака на пармобиле. Лёш не возражал, потому что это ускорит и его возвращение, а мне нужно было поговорить с парнем наедине. Как только Осип лихо погнал работающий практически бесшумно пармобиль по едва обозначенной дороге, я повернулся к пленнику. «Ну, и что вы там не поделили? Из-за какого сокровища тебя решили пустить под нож?» Юный волколак насупился и сердито засопел. «Вот чудак-человек», — хохотнул чиш. — «да Игнат Дармидоныч у нас почти миллионщик. Больно нужен ему твой секрет, даже если вы нашли захоронку Карачуна». Это уже отсылка к местной легенде об удачливом шатуне и закопанном им кладе. «За дорогой смотри», — осадил я Осипа, затем добавил для пленника. «Ну, насчет миллионщика это, конечно, перебор, но твоя добыча мне действительно не нужна. Чистое любопытство» лелин клубень посопев все же признался парень и что это за диковинка такая удивился я тому что впервые слышу о подобном растении не знаю пожал плечами пленник просто слышал когда эти сволчи гутарили да приценивались заметив мой вопрошающий взгляд чиш отрицательно мотнул головой он конечно не ботаник но большой специалист по сбору информации так что знает многое из того что вроде бы знать не должен но не в этот раз «Ничего, у меня есть с кем посоветоваться по данному вопросу, так что не к спеху. Сейчас же нужно заняться судьбой парня. Он мне, конечно, не сват и не брат, но очередной плюсик в отношениях с шатунами не помешает. Да и просто по-человечески жалко мальца». Постепенно лес поредел, а значит, мы приближались к Топинску. Когда выехали к окружающим город-хуторам, дорога стала еще лучше. Здесь выращивали уже не магические травки, а вполне обычные картофель с репой, которые поставлялись на городской рынок. Еще дальше расположились животноводческие хозяйства. Но и там, и тут дома и сараи строились по типу бревенчатых фортов Дикого Запада. Зверям из тылой топи дохода нет. Они без энергии и места силы чувствуют себя очень неуютно. Но весной с гиблым туманом к дальним хуторам порой наведывались очень неприятные гости. Что же касается окраин города, то народ тут обустроился вполне вольготно и в защитных сооружениях не нуждался. По ночам здесь на улице можно встретить только подвыпивших мужиков да полицейские патрули. Дорога из Грунтовой перешла в Гравийную, и паромобиль начал издавать больше шума, чем прежде. «Чуть позже мы выйдем на мостовую, но она уложена только в самом центре, где живут сливки топинского общества» а теперь еще и звезды имперского синематографа, переселившиеся к нам в том числе и моими стараниями. Топинск не такой уж маленький город, почти 15 тысяч, и рост населения продолжается. Пусть окраины все еще оставались бревенчато одноэтажными, но центральная часть вполне могла поспорить в плане архитектуры с городами западной части империи. Имелись два рынка, длинный проспект с парками и фонтанами, идущие от железнодорожного вокзала к деловому центру а магазины, питейные заведения и всякие парикмахерские с салонами красоты уже никто и не считал. На подъезде к центру мы даже попали в пробку. В городе самый настоящий пармобильный бум, к чему я тоже приложил свои загребущие руки. Когда мы притормозили у полицейской управы, спускавшийся по ступеням городовой застыл на месте и вытянулся в струнку. Здравия желаю ваше благородие! «Не напрягайся ты так, Спиридоныч», — усмехнулся я и увидел в ответ доброжелательную улыбку. Помнит меня здесь, и это приятно. Чем-то помочь, ваше благородие?» «Да, отведи этого парня в камеру-одиночку. Только аккуратно. Он скорее жертва, чем подозреваемый. И поосторожней с ним. Он волколак. Сегодня первый раз перекинулся. Сил не осталось, но мало ли что». Последнее я добавил тихо, потому что даже в городе, расположенном возле места силы и живущим плодами его магии, о таких вещах принято говорить в полголоса. Церковь подобных речей не одобряла и даже одергивала болтунов. Святые отцы делали это с благостным выражением лица, елейным голосом, но такими намеками, что по коже пробегал легкий морозец. Меня уже раз одернули и повторения не хотелось. «Все сделаем, не сумлевайтесь, и устроим, и накормим, и чаем напоим. Только и отмывать пока не будем, и браслетики не снимем, придется чуток потерпеть». Пожилой полицейский с усами Тараса Бульбы начал свой монолог для меня, а продолжил уже для юного волколака, и говорил он, как добрый дядечка с любимым племянником. «Ты, молец, будь покоен, ежели Игнат Медонтович взялся помогать, то все будет хорошо. Пойдем уже, бедолага». Вот так полицейский и увел притихшего волколака с собой. Я на всякий случай кивнул чижу, чтобы он присмотрел за этим делом. Осип тут же выпрыгнул из кабриолета в своей излюбленной манере, даже не открывая дверцы. Позер. Сам же я направился в управление на доклад к полицмейстеру. В принципе, это не мое дело, а следователя. Но пока Леша сюда доберется на своих коняшках, нужно ввести в курс дела полицейское начальство, чтобы не получилось каких-нибудь накладок с арестованным секретаря Бренников не держал, так что я сунулся запросто, без доклада, ограничившись только стуком. «Разрешите, ваше высокоблагородие?» Игнат Дармидоныч, не поясничайте, оторвавшись от бумаг, нахмурился исполняющий обязанности полицмейстера. «Вы не на службе. Да и на оной вели себя дерзко и без чинопочитания». «Ну, как хотите», — хмыкнул я и, подойдя к столу, уселся в гостевое кресло. В отличие от Аполлона, новый глава Топинской полиции не имел обыкновения держать посетителей на ногах. Чем порадуете? С явной иронией спросил Бренников. А знаете, порадую, не стал я огорчать бывшего начальника и подчиненного в одном флаконе. Городу ничего не угрожает. Это не твари стопи, а разборки внутри в атаге шатунов. Кратко описав увиденное в трансе, я присовокупил к фактам свои выводы. «Ну, от меня зверств не ждите, хотя сами знаете, как я отношусь к шатунам и в особенности к волколакам среди этой братьи», чуть подумав, сказал полицмейстер, «лишь бы он убрался из города и не появлялся здесь, пока не научится контролировать себя, а лучше бы вообще не возвращался». В голосе полицмейстера прозвучал явный намек, да и его взгляд говорил о многом. Похоже, Дмитрий Иванович беспокоится, что я решил взять себе еще одного воспитанника. Признаюсь, мне очень хотелось бы иметь волколака в помощниках. Еще были свежи воспоминания о казачьем уряднике Евсеи, не раз спасавшем мою жизнь. Но в данном случае не получится. Юного волколака, выросшего не в стае, воспитывать должны опытные оборотни. Так что я чистосердечно признался. Об этом позаботятся шатуны, под моим контролем, конечно. Ну, тогда остается лишь договориться с судьей, развел руками бренников. Хотя я не понимаю, Игнат Дормидонтович, зачем вам привлекать свои связи по этому делу? Да не буду я ничего привлекать. Просто укажу его высокородию на факты, чтобы было принято максимально справедливое решение. А что же касаемо моего участия, то просто не могу смотреть, как гибнет паренек. Причем даже не по глупости, а из-за чужой жадности и злобы. Помнится, когда один бестолковый юноша от дурной впечатлительности запил? Вы тоже не отмахнулись, признав его служебное несоответствие, а сумели привести в чувство и направить на путь истинный. «Опять поясничаете», — отмахнулся полицмейстер «Ведро колодезной воды привело вас в чувство, а не моя доброта. За вашим протеже присмотрю. Даже если станет буянить, прикажу действовать максимально аккуратно. Хотя, как по мне, все они нечисть, опасная и непредсказуемая». Я не стал пенять старшему товарищу за ксенофобию, потому что знал, откуда там растут ноги. Натерпелся он от этой самой нечисти, пусть и меньше моего. К тому же, так уж их здесь всех воспитывали, и в воспитании этом кто только не принимал участие, начиная с родителей и заканчивая церковью, что терпимостью и не пахнет. Ну а мне, у кого в друзьях не только волколаки, но и маньяк с упырями, на терпимость грех жаловаться». Поболтав о мелочах, мы дождались приезда Лёши, а затем попрощались. Осип уже сидел в машине и на вопросительный взгляд ответил успокоительным кивком. Сразу от полицейской управы мы поехали к зданию суда, которое входило в пятерку главных достопримечательностей Топинска наравне с вокзалом и городской ратушей. Архитектор явно вдохновлялся римскими мотивами и извоял все в белом мраморе. Ну а что, город у нас не бедный, так что можем позволить себе некоторый шик. Впрочем, и другие дома центральных кварталов тоже выглядели более чем достойно, но это уже касалось личного достатка богатейших граждан Топинска. В здании суда, помимо судейских служб, обретались еще и надзорные органы налоговой, а также контролеры от энергетической коллегии, да и кое-какие городские службы тоже оказались в стороне от ратуши. Там вообще, кроме кабинетов для заседаний совета и больших помещений, предназначенных для проведения пышных празднеств и балов, больше ничего и не уместилось бы. В общем, можно сказать, что здание суда являлось самым загруженным в городе. Так оно и было на самом деле, в том числе и сегодня. По коридорам и лестницам сновало множество народа, и порой приходилось расталкивать людей плечами. Мундира на мне не было, поэтому озабоченные своими делами обыватели не спешили расступаться а порой их хмуро реагировали на мои телодвижения. В приемной судьи ситуация оказалась еще хуже. Тут людей набилось, словно сельди в бочке, но проход к столу секретаря все же оказался свободен. Увидев меня, Никанор Тарасович, старый соратник и правая рука уездного судьи, вскочил и расплылся в улыбке. «Игнат Дармидонточ, какими судьбами?» «Да вот, хотел посетить его высокородие по одному делу, но вижу, что не ко времени». Едва услышав мое имя, посетители притихли. «Да, в городе меня знает, как говорится, каждая собака, но далеко не всегда в лицо, тем более в гражданской одежде». Никанор Тарасович осмотрелся вокруг, хмыкнул и нажал на кнопку звонка. Из небольшой боковой дверцы выскочил мужчина в скромной форме судейского чиновника, После того, как секретарь судьи поднялся со стула, чиновник тут же занял его место, но сел только тогда, когда мы подошли к так и оставшейся открытой двери. За ней находился небольшой кабинет на три стола. Два других чиновника, по одному движению брови секретаря, исчезли за еще одной дверью. «Простите, Игнат Дормидонтович, с показным раскаянием развел руками секретарь, «сегодня у нас чистый бедлам, готовится дело по купеческому сговору, «Вот и пошли к его высокородию, так сказать, паломники. Если хотите, пущу вас следующим». «Не думаю, что это хорошая идея», вспомнив всеобщее внимание в приемной, проворчал я. «Тогда, может, изложите суть дела на бумаге, а я передам?» — предложил Никанор Тарасович. «Поверьте, ваше послание увидит только судья». Я задумался и решил, что так будет действительно лучше всего. Оставив меня за столом совсем всем необходимым, секретарь вернулся к посетителям. Заменявший его чиновник мышкой прошмыгнул через кабинет и скрылся за дверью, через которую ретировались его коллеги. «Ну и что мне писать?» Энергетическое перо, заменявшее в этой реальности привычные шариковые ручки, так и замерло над бумагой. «Даже не знаю, посетили бы меня сие сомнения, имея я возможность пройти к судье, а вот попытка изложить все на бумаге?» заставила переосмыслить сложившуюся ситуацию. Уверен, моя просьба гарантирует освобождение волколака, имени которого я так и не узнал. Но правильно ли это? По совести — да. А вот по закону... Еще в старой жизни, в иной реальности, меня бесило то, что связи порой подменяли закон. И что же? Едва я сам оказался в нужном месте и в нужное время, чтобы помочь судье и городу, так сразу принялся дергать за ниточки. Пусть я и не потребую от судьи нарушения закона, но даже мысли об ускорении и упрощении справедливого дела начали отдавать неприятным душком. И ведь именно на это намекал мне Дмитрий Иванович в недавнем разговоре. Энергетическое перо легло на бумагу, так и не оставив на ней ни черточки. Это, конечно, хорошо и благородно, но данное слово нужно держать придется пойти другим путем. Не влиять на судью, после чего можно было бы передать парня шатунам, чтобы они его спрятали у староверов-оборотней в глухой тайге, а привлекать адвоката и посоветоваться с Заряном Белецким. Более сведущего человека во всем, что касается мистической составляющей жизни Топинска, свободных и внедренных энергентов, я не знаю. Да и тонкости в отношениях шатунов, оборотней, ведунов и другой неформальной братья ему известны как никому другому. Но это завтра. Зарян не любит посетителей в неурочное время, а урочным оно у него бывает только в обед. Сейчас же в пору подумать об ужине. Телефонный аппарат нашелся в простенке между окнами. На фоне того, что стоял у меня дома, выглядел он крайне архаично. Барышня, будьте любезны, 2739, благодарствую. После щелчка в трубке послышался мелодичный грудной голос. «Адвокатская контора Бронштейн и сыновья, чем могу служить?» У Бранштейнов на телефоне сидела молодая дамочка, причем симпатичная, несмотря на старания Ракель и Цили Марковны. Но тут дело решало нежелание Давы или недовольство его супруги с маменькой. Точку поставил Арон Моисеевич, заявивший, что нечего пугать клиентов страхолюдными секретарями, только ради спокойствия ревнивой жены. «Здравствуйте, Семха Львовна, это Игнат Дормидонтович, очень рад вас слышать». «Еврейская молодая вдовушка действительно рада была меня не только слышать, но и видеть, а также пощупала бы, будь ей это позволено. Пусть и не красавица, но в плане сексопильности и форм она ого-го. Только соваться в ее сети я точно не стану. Любовью и даже страстью там и не пахнет. Страсть у молодой еврейской вдовушки была только одна — трехлетний сыночек Семочка» и ради него она и черта за рога ухватит, лишь бы не был скупым. «А уж как я рад!» — поддержал я невинную игру, но тут же сменил тон. -то «Давид Ароныч на месте?» «Конечно», — ответила умная женщина, понявшая намек, но никак не показавшая неудовольствия. «Соединяю». «Игнат, привет!» — тут же послышался голос Давы. «И тебе привет. У меня есть дело по твоему профилю. Нужно поговорить. Где встретимся?» «В охотнике тут же оживился мой друг». Оно и понятно. В трактиры его теперь пускают только на деловые встречи с клиентами-купцами. Видите ли, эта публика к переговорным комнатам в конторе не привыкши и предпочитает размах дорогих питейных заведений, где и о делах можно поговорить спокойно и сразу накушаться беленькой с горя или радости. Тут уж какие перспективы нарисует приглашенный юрист. «Когда сможешь?» «Да прямо сейчас, у тебя же дело». Явно горя желанием поскорее смыться с работы, заявил Дава. «Хорошо, еду прямо туда». Повесив трубку на рычаг, я вышел в приемную и тут же натолкнулся на мудрый взгляд секретаря, явно отметившего, что листок так и остался в другом кабинете. Он даже не стал ничего уточнять. «Всего доброго, Игнат Дормидонтович. До свидания, Никанор Тарасович. Похоже, тут только мне сходу непонятны тонкости сословных правил». Ну и без с ними. Главное, что вовремя одумался. Любимый трактир нашей компании с моего последнего посещения ничуть не изменился. Все тот же терем из сказки. Двухэтажное здание, сложенное из толстых бревен и украшенное резными наличниками. Древесина изрядно потемнела от времени, добавляя заведению колоритности и солидности. Внутри на стенах висели звериные головы, шкуры и рога. Несмотря на то, что из мебели преобладали тяжелые столы и лавки, заведение считалось вполне солидным. К тому же по периметру имелись небольшие столы для одиночек и маленьких компаний. Впрочем, основной зал меня не интересовал. Ко мне тут же подскочил половой. «Игнат Дормидонтыч, извольте пройти в кабинет?» В ответ я лишь кивнул и направился за проводником, хотя прекрасно знал дорогу. «Осип зайдет в заведение чуть позже и займет небольшой столик в углу зала», Это так, на всякий случай. К тому же обязанности часового и подкрепления в одном флаконе не помешают вечно голодному растущему организму насладиться местной кухней. Тем более, что в средствах он не стеснен. Жалование получает у меня на уровне инженера энергетического завода. А трат у парня не так уж много. Разве что на подарки девчонкам. Но подружки у чежа барышни простые. И соболя с бриллиантами им без надобности. «Да и отношения там пока еще из разряда посидеть на лавочке да повздыхать на луну». Дава завалился в кабинет минут через десять. «Гуляем, брат!» — сходу заявил рыжеволосый здоровяк, оценив оперативно накрытый половым стол. Сначала дело мотнул я головой. «Или ты думал, что я позволю тебе обманывать уважаемых мною людей только ради желания одного лентяя сбежать на время из-под опеки родителей и супруги?» «А мог бы», — сукоризный заявил неправильный еврей, одной рукой накалывая на вилку кусок сочной бушенины, а второй — наливая в лафитничек водку из запотевшего графинчика. Нужно отдать должное, он все же сначала наполнил мою рюмку. «Так, притормози немного», — строго сказал я, но рюмку принял и закусил маринованным грибочком. «Вот ты нудный», — Игнат вздохнул, дава, покосившись на графин. «Излагай». Я как мог подробнее описал ему суть дела Волкалака. Думал мой друг недолго и выдал свой вердикт. Особых проблем я не вижу, явная самооборона. Хотя то, что он подрал трупы, немного усложняет дело. Но сразу скажу, ищи ему поручителей, изобратней с лицензией, иначе даже свобода ему сладко не покажется. Прямо в холле суда его будет поджидать сладкая парочка в лице отца Андриана и брата Савелия, Помнится, ты имел счастье близкого знакомства с семи Божьими людьми. Да уж, такое не забудешь. А ты откуда знаешь о делах инквизиторов? Ну, это не первый волколак, который прошел через наш суд и даже нашу контору. Об их тайной ипостаси никто в зале суда, конечно же, не говорит, но на приговорах Сие очень даже сказывается. А там уж как начудил, продолжая пояснять, Дава прицелился вилкой в печеную колбасу. Кого на специальную каторгу на Белом море, а те, кто особо отличился, далеко не едут, ровно до лабораторий нашего завода. Да уж, о чудесном месте под названием Топинский энергетический завод я все время узнаю что-то новенькое. Ну и при чем здесь отец Андриан? А притом, возмущенно ответил Дава, с трудом проглотив слабо прожеванную колбасу, что любой волколак, попавший в зал сюда хоть подозреваемым, хоть свидетелем, Просто так оттуда не уйдет. Либо в кандалах, либо на поруке лицензированных оборотней. А если поручиться некому, ждет бедолагу Эбайтынский монастырь. Слышал о таком чудном месте на бережке соленого озера под Омском? Мало того, хмыкнул я в ответ. Однажды я этим монастырем решил пугнуть дерзкую ведьму. Не поверишь, ее чуть удар не хватил. Так что там явно не курорт. В общем, если хочешь парню нормальной жизни, ищи поручителя». В принципе, что-то подобное я и сам предполагал, потому-то и собирался завтра посетить ведуна на его укрепленном хуторе. «Ну, если по делу тебе добавить нечего, то сейчас пойду позвоню помощнику, а затем...» С предвкушением потер ладонь о ладонь Давид. «Мы загуляем!» Конечно же, не мешало бы осадить слишком возбудившегося друга, особенно потому, что мне еще его тушку сдавать ракели. Но лучше пусть он спускает пар со мной, чем тайком начнет искать наркоту. Конечно, все, кто даже теоретически может барыжить в нашем городе опиумной пыльцой, предупреждены, что продавать ее даве — затея на грани суицида. Но... В общем, пар мы спустили лихо. Хорошо хоть до драк и гулящих женщин так и не дошло. Даже сам не подозревал, сколько во мне накопилось напряжения. Одно хорошо — тушку давы супруге сдавал Осип а я спокойно дрых на заднем сиденье машины. То, как перебрался из паромобиля в спальню, помню смутно. По крайней мере, сделал это самостоятельно.